Глава 15 Когда-то Центр любой вселенной – очень оживленное место. Тут есть и центр мироздания, вокруг которого все вертится, и обширные пространства, предназначенные для рождения новых звезд, и огромные поля по переработке энергии в материю – и необозримые пастбища для черных дыр. Короче, чего тут только нет. Одних туманностей бесчисленное множество. Призвание вот этих двоих было в том, что они служили сортировщиками. Работа, кстати, не хуже, чем у многих других. Тут и внимательность нужна, и сноровка. А на рабочее место постоянно подаются объекты. Что-то может стать только звездой, а что-то целой галактикой. Что-то голыми камнями, век которых уйдет на то, чтобы бороздить бескрайний космос. Реже попадались потенциальные черные дыры, которые надлежало тут же передать на пастбище а еще реже кротовые норы, способные объединять разные вселенные. О таких необходимо было сразу же информировать старшего по смене, а затем сдавать компетентным органам. Иногда, но чрезвычайно редко, могли попасться новые вселенные. Снаружи они были компактные, не больше стандартной планеты. Но внутри... Говорили, что внутри у таких помещаются миллиарды звезд. Электра этого точно не знала, не проверяла. Она была обычным сортировщиком, как уже говорилось ранее, и эта работа приносила ей удовольствие. Наверняка было известно лишь одно. Если вдруг находилась новая вселенная, вся работа останавливалась, вызывали спецподразделение, которое эвакуировало находку в неизвестном направлении, после чего процесс возобновлялся в прежнем темпе. До обнаружения следующей. Но на ее памяти такое случалось лишь однажды. Да и то на самой заре ее деятельности, когда она сама была еще парой красных вспышек. Ее напарник был опытнее. Он говорил, что видел три вселенные и отдал бы все, чтобы увидеть это еще раз. Понятие времени у них было, но, конечно, не такое, как у людей и в связи с особенностями их жизнедеятельности, не подвластная нашему уму. Но можем сказать, что Электра была еще совсем юна, а ее напарник постарше. Он уже сейчас был очень красивым. Сложная комбинация из синих и фиолетовых энергетических лучей. В сполохе густого багрянца ближе к центру, холодные тона по краям. Ей нравились его контуры и цвет. Втайне ей хотелось надеяться, что это взаимно. Спросить она не решалась, но иногда представляла себе их романтический полет меж сверхновых. И, возможно, сухую грозу страсти. «Тогда во вспышках их цвета перемешались бы и...» «Послушай...» «Тихо, чтобы никто не услышал», — сказал он. «Хочешь помочь мне?» «Да, конечно», — ответила она, замирая от неожиданности. «У нас тут новая вселенная, но мы о ней не сообщим».